Глава 18 Лично я считала Токио ужасно неудобным пунктом назначения. Прежде всего, город выстроен сплошь из дерева и камня, а мягкой земли, сквозь которую я могла перемещаться в тенях, было совсем мало. По улицам в любое время дня и ночи бродило чересчур много людей, и мое внезапное появление грозило кому-то случайной смертью от испуга. Кроме того, я так редко бывала в Токио, что мне были незнакомы ни его темные переулки, ни его тупики, ни иные укромные уголки, в которых я могла появиться, не привлекая лишнего внимания. С тремя пассажирами это становилось и вовсе невыполнимой задачей. Я представила, как мы вчетвером вываливаемся из тени уличного фонаря, и люди вокруг с криками разбегаются. Было гораздо безопаснее перенести нас в пригород Токио, и отправиться дальше пешком. Я перенесла нас в деревню недалеко от столицы, расположенную на равнине с зеленой водой и деревьями. Мы собирались найти поблизости гостиницу, а утром, как только разработаем план проникновения во дворец, сесть на автобус до Токио. Теперь, когда в это дело были вовлечены люди, все путешествие внезапно стало казаться каким-то неправильным, как будто я все сильнее отклонялась от тропинки — углубляясь в чащу леса. Я всегда полагала, что создания смерти должны пересекаться с людьми только в конце их дней. Мы не обладали какой-то великой силой, позволяющей нам вмешиваться в дела людей или обманывать их, не говоря уже о краже чего-то у главы человеческого государства. Всё, чего я когда-либо хотела, это тихое жилище в Йоме для меня и Нивина, где мы могли бы заниматься своими делами. А теперь мне предстояло ограбить императора, просто чтобы остаться в живых. Единственное, на что я надеялась, это что мне удастся не разрушить императорский дворец, как случилось с родным городом моей матери. Пока мы брели между деревьями, ноги увязали в грязи. Лунные лучи просачивались сквозь ветви, сияя призрачно белым светом. Йокай держала меня за руку. Нивин шел справа от нее, а Цукуеми — слева от меня. И молчание давило почти физической тяжестью, словно кроны деревьев медленно сжимались, загоняя нас в клетку. Покинув побережье, мы с Цукуеми встретились с Нивином и Юкаем на окраине Якусимы. Оба настороженно уставились на меня, не подходя ближе, словно я могла в любое мгновение разрыдаться. Теперь же, каждый раз, когда я отворачивалась, Нивен бросал на меня беспокойные взгляды, как будто я этого не замечала. А лисица не придумала ничего лучше, чем вцепиться в мою руку и без конца ныть о том, что она хочет, чтобы ее понесли на спине. Я могла стерпеть то, что меня хватают за руки, но катание на спине терпеть не собиралась. Когда деревья начали редеть, а вдалеке замерцали городские огни, Та мама Но Майя, крепче сжала мою руку. «Рен!» — прошептала она. Я закрыла глаза, прикидывая, заткнется ли она, если я не отвечу. Мои кости казались невероятно тяжелыми. Одежда была вся в песке, от меня пахло кровью, и я не спала уже двое суток. «Рен!» — повторила она на этот раз громче. «Что?» — она беспокойно огляделась. «Не хочу тебя тревожить», — сказала она. «Но за нами кто-то следит». Я закрыла глаза, замерев на месте. «Неужели я не могу провести спокойно хоть одну ночь?» «Откуда ты знаешь?» — спросила я. «Я ничего не слышу. Я чую их запах», — ответила Юкай. Я выдохнула, сжав руку Тамама Номая так сильно, что, наверное, причинила ей боль. Мне так хотелось, чтобы мои проблемы хоть раз мог решить за меня кто-то другой. Я бы с радостью отдала свой меч и трон тому, кто готов был справиться с преследующим наш жнецом и дать мне поспать. Я опустилась на траву, игнорируя вопросы. Грязь приняла форму ног. Я пыталась изобрести какой-нибудь план, но мой разум устал и износился, и все, о чем я могла думать, — это о вкусе сердец на языке и холоде земли, просачивающимся в кости. Я вздохнула и вдруг почувствовала, что грудная клетка будто распахнулась, а легкие впитали весь воздух на свете каждый летний день и каждую беззвездную ночь запах мокрой травы и прикосновение лунного света. Пальцы погрузились в землю, а перед глазами вспыхнуло тысячи имен. Вероятно, та таинственная чума уносила все больше душ. Боль в костях утихла. Зрение снова стало острее, сердцебиение замедлилось. Теперь даже влажность земли и одежда, пропитанная кровью и океаном, больше не заставляли меня мерзнуть. «Рэн!» Робкий голос Йокая вернул меня в реальность, и имена исчезли из поля зрения. Я остановила время, поднялась на ноги и разморозила остальных — введя их в крошечный кружок холодной ночи. «Это нужно прекратить», — решила я. «Жнецы узнают каждый наш следующий шаг. Мы должны опередить их». Остальные кивнули в торжественном согласии. «Как можно опередить тех, кто контролирует время?» — тихо спросила Тамама номая. «Они не единственные, кто умеет им управлять», — ответил Нивин, сжимая часы. «Сражение с остановками времени не сработает», — сообщила я, поморщившись от воспоминания о нашей последней попытке наслоить временные линии. «Нам нужно устроить ловушку. Мы выманим их, но окажемся готовы к встрече, тогда как они будут думать, что преимущество у них». Нивин поднял брови. «Не то чтобы у нас много способов удивить жнецов. Они знают все наши уловки. Но известно ли им о моих?» «Спросил Цукуйоми. Я повернулась к нему. Когда лунный свет прорезал ветви, то отразился от кожи Цукуеми, так как он был единственной звездой в холодной мертвой Вселенной. «У тебя есть еще уловки?» «Спросила я». «Лунный свет способен на многое», — кивнул он. «Ты сказала, что жнецы плохо видят вдаль, верно? Думаю, мы можем использовать это». Сидя на верхушке дерева, я наблюдала за спящей собой, свернувшейся калачиком среди листьев на лесной поляне. Все, что мы видим, — это лишь игра света», — сказал Цукуйоми. Затем он развернулся и одним взмахом руки вырезал меня прямо из лунного мерцания. Издалека-то я выглядела даже чересчур реальной. Он нарисовал меня во всех деталях — от складок на кимоно до перекошенного банта на Аби и забившихся под него прядей волос. И когда только Цукуйоми успел запомнить все эти мелочи? Щеки у меня потеплели, и я внезапно почувствовала прилив благодарности к тьме за то, что она скрыла мое лицо. Единственная проблема заключалась в том, что чем ближе посторонний подходил к моей фигуре, тем сильнее менялся угол лунного света, падающего сквозь деревья и лучи прорезали меня насквозь, будто я была уже на полпути в другое измерение, состоящее только из воздуха. Тамама Номаэ в обличии лисицы спряталась среди кустов. Возможно, ее прикрытие было лучшим. Невин расположился в ветвях дерева на другой стороне поляны, а Цукуйоми притворился спящим недалеко от второй меня, не покидая при этом границ лунного света. Любой, кто ступил бы в него, оказался бы в его власти. Целый час мы тихо ждали жнецов. Задержать дыхание на такое время было довольно просто, но кора впивалась мне в спину, а по юбке ползали крошечные муравьи. А еще начала беспокоиться, что Цукуеми может действительно уснуть, если нам придется долго ждать. Наконец в умирающей траве зашуршали мягкие шаги. Я замерла изо всех сил, стараясь не дышать, не переносить свой вес на другую ногу и не сжимать кору, и даже не стряхивать волосы с лица, потому что жнец мог услышать каждый звук. На поляну вышла фигура в черном плаще с капюшоном и замерла у границы круга лунного света. Цакуйоми задержал дыхание, так что я была уверена, что он тоже заметил незваного гостя. Но он не мог действовать, пока жнец не выйдет на свет. Широкие плечи говорили о том, что это, скорее всего, мужчина, но он не поворачивался ко мне, так что я не могла разглядеть его лица. Он станет нашим пленником, как только войдет в круг. Он надолго застыл на краю поляны, наблюдая за мной и медленно дыша. Понял ли он, что это не я лежу на траве? Я хотела было углубить тени, чтобы затуманить его зрение, но побоялась, что это разрушит иллюзию цукуеми. Чем дольше он стоял там, тем больше пота скапливалось под моими прижатыми к дереву ладонями. Мне нужно было переместить руки, иначе я рисковала упасть. Вдруг та мама Номая зарычала из кустов. Жнец тут же повернулся к ней, но прежде чем он успел среагировать, она залаяла и бросилась на него, щелкнув пастью. Собиратель от испуга сделал шаг назад и ступил в круг света. Он упал на землю и больше не встал, не в силах пошевелиться, потому что яркий лунный свет сковал его конечности невидимыми цепями. Иллюзия меня исчезла, и Цукуеми поднялся на ноги. Я стала слезать с дерева, царапая ладони о кору. Нивен спустился быстрее меня и добрался до поляны первым, но внезапно застыл. Его лицо приобрело пепельный оттенок. Мои ноги коснулись земли, и я добежала до своих замерших спутников. Жнец стоял на коленях лицом к Нивину. Я обошла его, чтобы оказаться рядом с братом, и вдруг поняла, почему лицо Нивина так побледнело. «Эмброуз?» Мои тени, сомкнувшись вокруг рук и ног моего отца, отшвырнули его к дереву и привязали к стволу. Он опустил голову, глядя в землю, и позволяя теням скрыть выражение лица. «Я видел, с кем вы путешествуете», — сказал Рюта. «Имел ли он в виду его?» «Когда-то я мечтала встретиться с Эмброзом еще раз, чтобы разбить ему нос кулаком, донести до него хоть малую талику боли, что он причинил мне за то столетие, которое был моим хозяином, хотя должен был быть отцом». Когда-то у меня были припасены для него громкие речи, язвительно-осудительные монологи, которые я бормотала себе под нос на случай, если наши пути когда-нибудь снова пересекутся. Но время сточило мой гнев. Развернуло его, как журавлика оригами из изношенной бумаги, который больше не мог сохранять свою форму. Теперь, когда я думала об Эмброузе, в мыслях возникало пустое серое небо, шепот непролитого дождя, и тысячи других вещей, которые могли бы пойти по иному. Глаза Нивена приобрели фиолетовый оттенок шока. Его руки тряслись, будто он снова был ребенком, ожидающим наказания за плохие отметки. Это ты следил за нами, спросила я. Эмброуз не ответил. Он даже не двигался. Его взгляд все еще был устремлен в землю. Мои тени сжались вокруг его запястья чуть сильнее угрожая перекрыть кровоток и переломать кости. Самое меньшее, что он мог сделать после всего, что произошло, это посмотреть мне в глаза». «Как ты вообще нас нашел? – спросила я. «Мы путешествуем сквозь тени». Эмброуз вздохнул. «Меня определили в Наосиму после прибытия сюда. Твои шенигами были довольно разговорчивы касательно твоих планов». Я закрыла глаза, с трудом подавив желание начать рвать на себе волосы. Парочка шенигами, которые несколько дней назад просили о переводе, как раз были из Наосимы. Мои шенигами общались между собой. А поскольку через двери дворца каждый день входило и выходило столько людей, неудивительно, что до них дошли слухи о моем путешествии во дворец Солнца. «Ты всегда рассказываешь, куда собираешься двигаться дальше», продолжил Эмброуз сухим, натреснутым голосом. Тебя не трудно догнать, когда времени помеха. Я выругалась. Наши планы я обсуждала в основном на английском, только потому, что говорить с Нивином на другом языке казалось странным, даже несмотря на то, что его японский улучшился. Но я должна была сообразить, что кто-нибудь может нас подслушать. Эмброуз поднял голову, переводя взгляд на Нивина. Ты и вырос, заметил он. Это был тот самый ровный тон, который я помнила с детства. Не совсем комплимент, скорее равнодушное замечание. Нивин ответил легкой, неловкой улыбкой, а затем отвел взгляд. Я не остановила свои тени, когда они сжали конечности Эмброу закрепче. Как смеет он смотреть в глаза Нивину, а не мне? Разумеется, Нивин вырос но я стала богиней. «А мне тебе нечего сказать?» спросила я. Наконец Эмброуз поднял взгляд. В моей памяти его глаза всегда были серыми и пустыми. Сейчас же они казались ярко-голубыми, как утреннее небо. Он выглядел намного старше, чем я помнила. В уголках глаз собрались морщины и складки. «Рен», — произнес он, и это имя будто вытянуло из него всю энергию. Я уверен, ты знаешь, почему я здесь. Мне захотелось расколоть землю пополам и снести каждое дерево в этом богом забытом лесу, потому что даже сейчас Эмброуз был ко мне чертовски холоден. Лучше бы он был жестоким. Что угодно было бы лучше этого приводящего в бешенство равнодушия, как будто он вообще ничего не чувствует. Может быть, он почувствовал бы хоть что-то, быть на кону его жизнь, и, как и все люди, в свое последнее мгновение сбросил бы эту маску спокойствия, извивался бы и визжал, как упавший на спину жук. Я вытащила из рукава кинжал и прижала остриё к его горлу. Нивен схватил меня за руку, но у него было недостаточно сил, чтобы остановить меня. «Рен!» — взмолился он, дёргая из рукав. «Рен, пожалуйста!» Мои тени обвили талию Нивина и оттащили его от меня. Лисица кружила у его ног, а Цукуеми, скрестив руки на груди, наблюдал за всем с кислой физиономией. Я не сводила с Эмброу за глаз. «Ты же понимаешь, что мы не можем тебя отпустить», — сказала я. Краски в его глазах замерли, словно бурлящая река внезапно покрылась льдом. Впервые на моей памяти Эмброуз выглядел искренне удивленным. В детстве я так сильно хотела вызвать у него эмоции, что мне было неважно, будет ли это ненависть или печаль. Как и любое существо, низшее или высшее, больше всего он боялся смерти. «Я никогда не хотел, чтобы все обернулось таким образом», — признался он. «Заткнись», — велела я, стиснув зубы. Кинжал вонзился в его кожу. По горлу стекла одинокая капля крови. «Не лги мне только потому, что испугался». «Я не лгу», — ответил он. «Хочу, чтобы ты узнала, что на самом деле произошло, когда я привез тебя в Англию. Если я умру, ты уже никогда не узнаешь правды. Я была там и знаю, что случилось. Видела, как ты со мной обращался. Вот единственная правда, которая имеет значение». «Ты была ребенком, продолжил он. И когда по его шее потекло больше крови, в голосе проскользнуло отчаяние. «Когда ты была младше, я многого не мог тебе объяснить». «Думаешь, твои объяснения способны что-то изменить?» — спросила я. Земля загрохотала, будто под нашими ногами медленно просыпался огромный дракон. «Как смел он думать, что какие-то слова могут стереть прошлое!» «Я никогда не была наивной дурой, которая не может справиться с правдой, с суровой реальностью. Что бы он ни хотел сказать, он должен был открыть это намного раньше». «Пожалуйста», — сказал он, — «я ведь твой отец». «У меня нет отца!» — воскликнула я на языке смерти, и мой голос сорвал листья с ветвей, осыпал лепестки всех цветов и заставил озеро вдалеке подернуться рябью. «Ты отказался от меня, Эмброуз!» «Я не хотел!» Я застыла. Ветер стих. Травинки замерли, как будто весь мир превратился в стекло, способное разбиться от одного вздоха. Широко раскрытые голубые глаза Эмброуза были полны серьезности. «Что?» — прошептала я, опуская нож. Эмброуз вздохнул, опустив голову. «Когда нами убила твою мать, я опасался того, что она может сделать с тобой», — сказал он. «Поэтому забрал тебя с собой в Англию. Но Верховный Советник Кромвель захотел умертвить тебя. Он заявил, что для высшего жнеца нечистое дитя — это позор. Поэтому я пообещал ему, что официально отрекусь от тебя, что о тебе не будет ни слова, ни в каких официальных документах что мы будем держать тебя подальше ото всех, будто тебя вовсе не существует». Я усмехнулась. Он пытается свалить вину за свою жестокость на Кромвеля? «Уверена, убедить тебя было нетрудно». Эмброус покачал головой. «Это я должен был убедить его», — возразил он. «Если бы мне не удалось, тебя бы убили. Все это говорит лишь о том, что ты всегда был трусом». Продолжила я. «Думаешь, то, что ты не склонился перед Кромвелем и не дал ему убить своего ребенка делает тебя храбрецом? Считаешь, это снимает с тебя вину за все остальное? Кромвель не заставлял тебя даже наедине обращаться со мной, как с паршивой собакой». «У Верховного Совета глаза повсюду», — вздохнул Эмроуз. «Тебе и самой это хорошо известно». Я потрясла головой, хотя в глубине души знала, что он прав. Трудно хранить секреты от высших жнецов, когда твой голос разносится по катакомбам бесконечным эхом, когда они могут услышать даже то, как по твоему лицу скатываются капли пота. Я должен был убедиться в том, что Верховный Совет никогда не узнает, как ты важна для меня. Единственная причина, по которой они разрешили тебе остаться, заключалась в том, что они думали, что ты не более чем гостья. Они не хотели, чтобы ты вмешивалась в дела совета или отвлекала меня. Пока ты была никем, они готовы были отвести взгляд. «И тебя это устраивало?» — спросила я, и мой голос предательски дрогнул. «Чтобы я была никем?» Эмброуз опустил голову. «Я сделал то, что должен был сделать, ради того, чтобы ты могла жить». Я резко хохотнула. Ты послал других жнецов убить меня. У меня не было выбора, — воскликнул он, и в его глазах собрались слезы, вычерчивая морщины на лице. Анку вынудила меня. Неповиновение ей не спасло бы тебя. Они просто послали бы вместо меня кого-то другого. Но я вводил их в заблуждение как мог. Я никогда не говорил им, где ты спишь. Или, может быть, ты просто недостаточно умен чтобы обнаружить, где мы спим», — вставил слово Цукуйоми, скрестив руки на груди. Эмброус бросил на него беглый взгляд, а потом снова повернулся ко мне. «Я плохой человек и плохой жнец», — признался он низким голосом. Я вдруг поняла, что, говоря со мной, Эмброуз никогда раньше не смотрел мне в глаза. Он всегда смотрел сквозь меня, словно я была лишь пятном на стекле. Но сейчас он смотрел на меня так, будто в мире больше ничего и никого не существовало. Хотя его кожа побленела и потрескалась, в глазах вместо бледно-серого полотна и шепота синевы, которые я всегда помнила, сейчас сверкали голубые молнии и гневный звездный фейерверк. Оба моих ребенка бросили меня, потому что я это заслужил. Теперь я это осознаю. «Отец!» — воскликнул Нивен, борясь с моими тенями. Но на этот раз Эмброуз проигнорировал его, не сводя с меня глаз. «Я не жду прощения», — продолжал Эмброуз. «Но хочу, чтобы ты знала, то, каким я был, и все, что я сделал, все лишь потому, что я люблю тебя». Его слова обрушились на меня крошащимися горами, рассыпающимися на части миром, выжженными лесами и пересохшими руслами рек, словно где-то одновременно умерла тысяча созданий. Мне хотелось зажать уши и кричать, пока не перестану слышать это признание, эхом отдающееся в моей голове. Из всего, что он когда-либо мне говорил, эти слова были самыми жестокими, потому что они просто не могли быть правдой. Я вспомнила каждый раз, когда отец отворачивался от меня, оставляя плакать в своей комнате, притворялся, будто у меня нет дня рождения, говорил другим жнецам, что Нивин его единственный ребенок. Неужели все это было ложью? Я закрыла глаза, желая, чтобы мои тени утащили меня прямо к центру Земли, где я покроюсь волдырями, сгорю и умру. Столетия я мечтала о том, чтобы Эмброуз сказал мне эти слова. Но он пришел слишком поздно. Он пришел после того, как я стала жестокой, оказалась разбитой, после того, как он посеял во мне семена ненависти и дал им расцвести колючими цветами. Эмброуз не знал, что такое любовь. Для него любовь была оружием, средством освобождения. Как посмел он использовать любовь ради своего спасения, если понятия не имел, какова она на самом деле? Любовь. Это мое желание сжечь весь мир ради улыбки Нивина. Любовь ⁇ это моя готовность вырезать свое сердце, чтобы еще хоть раз увидеть Хира. Мне отрывали конечности, ломали кости и кромсали внутренние органы, но ничто никогда не причиняло мне такой боли, как любовь. Может быть, Эмброус понимал любовь так, как ему позволяло его крошечное ледяное сердце но как бы сильно он не любил меня. Анко он боялся сильнее. «Ты пришел сюда не ради любви», — сказала я наконец. Мне было больно смотреть ему в глаза, но мне не привыкать к боли. «Ты пришел сюда за прощением. Хочешь быть псом Айви и не испытывать из-за этого угрызений совести?» Он покачал головой. «Рен, пожалуйста, поверь мне, я бы не...» «Неважно, верю я тебе или нет», — оборвала его я. «Для этого слишком поздно». Я снова приставила кинжал к его горлу. «Рен, я люблю тебя», — повторил он. Я зажмурилась, потому что слышать эти слова во второй раз оказалось еще больнее. «Перестань повторять это, ведь ты даже не знаешь, что это значит», — взревела я. И мои тени когтистыми пальцами впились в его скальп и запрокинули голову назад, подставляя горло под мой клинок. Любить кого-то это отдавать каждую частичку себя ради защиты этого человека. Это то, на что я пошла ради Нивина, и то, на что Нивин пошел ради меня. Но любовь Эмброуза умерла, когда стала для него неудобной. Рен, остановись! закричал Нивин. Цукуйоми удерживал его, но Нивин пихнул его локтем под ребра и изо всех сил, пытаясь вырваться, его слезы блестели в идеальном лунном свете. Он наш отец! Он твой отец! рявкнула я. Я не расскажу другим жнецам о твоих планах! Он пытался меня успокоить. Обещаю! Самым громким в мире звуком стал стук сердца Эмброза. Слюна скопилась у меня во рту. Рефлекс с шинигами, и внезапно зубы заострились, порезав нижнюю губу. Я вытерла кровь рукой, от которой сейчас остались одни кости. Одобрительный рокот Эдзанами прошел сквозь меня, воспламеняя кровь. «Я знаю, что ты не расскажешь», — сказала она, и ее слова упали на мои губы кипящей медью. «Мертвецы не болтают». Глаза Эмброуза помутнели как будто он наконец понял, что ему не выиграть. Он уставился на меня со странной решимостью, будто хотел умереть, глядя в глаза самой смерти. Всё свое детство я только и мечтала о том, чтобы разбить эту маску, снять ее, словно скорлупу с яйца, заставить его испытать те же страдания, что и я. Ему повезло, что меня никогда не обучали, как всех высших жнецов, и потому я не знала, как мучить его временем, иначе заставила бы его умереть тысячу раз, как в замедленной съемке. Темнота сгустилась так сильно, что я не видела сквозь нее почти ничего, кроме ярко-голубых глаз Эмброуза. Но он больше не был похож на высшего жнеца. Не был жестокой мраморной статуей, неподвижно сидящей на заседаниях Верховного Совета. Он выглядел грустным и старым заблудшей душой, бредущей навстречу собственной смерти. «Хорошо», — прошептал он, — «я понимаю, Рен». И внезапно я потеряла способность двигаться и отпустила зажатый в руке нож. Он должен был рыдать, умолять меня говорить еще более сладкую ложь. Он должен был молить Анку о спасении, а не опуститься на колени и принять свое наказание, будто и в самом деле считал, что заслужил его». Мои тени стали бледнеть, лунный свет сделал их полупрозрачными. Рев в ушах стих, и я услышала всхлипывание и мольбы Нивина. Он больше не боролся с Цукуеми, а упал на колени, уткнувшись в грязь. Я обещала, что больше никогда не причиню ему боль. Я повернулась к Эмброузу, и мой гнев внезапно поблек, как фантомная боль от конечности, которой у меня больше не было. Я с размаху воткнула кинжал в дерево над головой Эмброуза. Кора треснула и разлетелась на куски. Это было совсем не то, чего я хотела, но хотя бы что-то разрушилось. Я хотела, чтобы вся Вселенная разлетелась на куски и поглотила нас всех, но оставалось только это. Нивин замолк, глядя на меня влажными глазами, когда я отступила назад. Эмброуз моргнул и открыл рот. «Рен», — прошептал он. Я отвернулась, чтобы не видеть его лица. Нивин поднялся на ноги, но я бросилась в лес, и тьма поволочилась за мной, как мокрое одеяло. Я должна была убить Эмброуза. Будь на моем месте Айви, она бы так и поступила, и именно поэтому она была сильнее меня. Но Айви не любила Нивина. Она вообще никого не любила. «Рен!» Я ускорила шаг, даже когда лунный свет Цакуйоми прорезал завесу тьмы. Он схватил меня за руку. «Рен!» Я вывернулась. «Разве облако тьмы позади меня? Это недостаточно ясный намек, что я хочу побыть одна?» — спросила я. «Давай я скажу прямо. Оставь меня в покое!» «Здесь могут быть и другие жнецы». «Разве это не чудесно?» — спросила я, отводя ветки — и отпуская так, что они били Цукуеми по лицу. «Какой тогда это был бы фантастический денек!» «Помедленнее», — попросил Бог Луны. «Мы уходим слишком далеко от твоего брата и Йокая». Он был прав. Я остановилась на опушке леса. Озеро мерцало за деревьями в лунном свете. «Я должна была убить его», — сказала я, опускаясь на колени. Оставив его в живых, Я подвергаю нас всех риску. Мы не можем доверять тому, кто боится Айви больше, чем меня. Цукуеми вздохнула и села рядом со мной. Думаю, что все не так просто. Почему нет? спросила я. Потому что он твой отец? Или, по крайней мере, отец Нивина? Я подавила крик разочарования. Почему ты-то так сентиментален по отношению к убийству члена семьи? Лицо Цукуеми помрачнело. «Ты жестока. Я всегда была жестокой». «Нет», — возразил он, — «поэтому ты излишься». Резко развернувшись, я схватила Цукуеми за горло и вжала в дерево. Ствол содрогнулся от удара, сотрясая ветви, но он не сопротивлялся. Лишь схватил меня за запястье, чтобы я не раздавила его горло, но оттолкнуть меня не пытался. «Как он смеет рассказывать мне, кем я была?» У Кэмоти не умерла, Рен», — произнёс он. Из-за нажима моей руки слова звучали глухо и тихо. Я покачала головой, пытаясь надавить сильнее, но хватка Цукуёми была крепкой. «Ты убил её!» «И тем не менее, она повсюду», — продолжил он. Его пальцы сжали моё запястье так сильно, что кости заскрипели, Охватка ослабла. Она в каждом зернышке риса, в каждом клубне сладкого картофеля, в каждом побеге бамбука в Японии. Она в глазах Аматерасу каждый раз, когда наши пути пересекаются во время солнечного затмения. И она смотрит на меня, как на незнакомца. Она в голосе моего отца, когда он говорит о том, какое я разочарование. Она здесь даже сейчас когда ты ведешь себя так, будто я чудовище из-за того, что сделал с ней. Убить кого-то — это не то же самое, что стереть его, Рен». Мои пальцы онемели на горле Цукуйоми. Его слова вибрировали сквозь ладонь. Я покачала головой. «Я просто хочу...» «Знаю», — сказал Цукуйоми. «Я знаю, ты думаешь, это принесет тебе облегчение, но ты ошибаешься». Он нежно потянул меня за запястье, легко освободив горло, но не отпустил. Провел большим пальцем по моим венам, пока синяки растворялись на коже. Тьма жгла меня изнутри, моля о том, чтобы ее выпустили наружу, но деваться ей было некуда. В его глазах было слишком много терпения. Тот, кто смотрел, как я зубами разрываю на части пульсирующее сердце, должен был видеть во мне лишь чудовище, И все же он касался меня так, будто у меня была бумажная кожа и птичьи кости, которые он мог сломать одним прикосновением. Я протянула руку и обхватила его лицо ладонью, почему-то чувствуя, что он может привязать меня к земле и помешать мне разорвать весь мир в клочья. «Рен», — прошептал он. Я обвела большим пальцем край его губ, и они с прерывистым вздохом разомкнулись. Рэн, повторил он, — «и это слово согрело мое лицо. Как легко было сократить это расстояние между нами. Ничто в нем больше не напоминало мне Ахира. Теперь, узнав Цукуйоми, я не понимала, как вообще могла их спутать, когда их души были такими разными. Я была способна начать все сначала с Цукуйоми и позволить его прикосновением навсегда выжечь память Ахира». Но когда он наклонился ближе, моя грудь сжалась, а выдох застрял в горле. Стоит нам пересечь этот мост, и мы больше не сможем притвориться, что все это лишь простая сделка. Точно так же, как если бы стоя на мосту к Дворцу Солнца, я взяла Цукуйоми за руку и позволила ему утянуть себя в пустое небо, просто доверившись его словам, что мы не упадем. Было так легко мечтать о счастливом конце, но теперь, когда я действительно его видела, он оказался не более чем фантазией, полупрозрачным стеклом под ногами. Может быть, Хира и не стала, но он по-прежнему оставался в моем сердце зияющей раной, которая с каждым годом лишь расползалась все шире и шире. Я отдала ему всю себя, и в результате осталась одна во тьме на коленях перед залитым кровью святилищем. Я больше не могла представить себе жизнь с Цукуйоми или с любым другим и заставить себя поверить, что на этот раз все реально. Я ненавидела Хира за то, что он забрал у меня брата. Но до того, как я взяла Цукуйоми за руку, я не осознавала, как сильно он разрушил и меня саму. Когда Цукуйоми приблизился, я отвернулась, и его губы скользнули по моей щеке. Он отстранился, все еще крепко держа меня за запястье. «Скажи мне, о чем ты думаешь?» — прошептал он. «Я не понимаю». Но ему никогда не понять. Он не знал, каково это — чувствовать себя такой же пустой и холодной, как мертвецы, за душами которых ты приходишь. Ему не понять, каково это — никогда даже не знать, что у тебя есть сердце, пока не встретишь того, кто докажет, что оно есть» полюбить его, опьянев от прекрасных обещаний, сжечь мир дотла только за тем, чтобы удержать его, а потом обнаружить, что даже не знаешь его настоящего имени. Взгляд Цукуйоми упал на мои руки, и я осознала, что верчу в пальцах кольцо Хира. «Это из-за него?» — спросил он. Я не ответила, и он склонил голову на бок. Он имел полное право расстраиваться но вместо этого выглядела задаченным. «Я не знаю, какие слова правильно говорить в такой ситуации», — наконец сказал он, и его плечи поникли, будто это разочаровывало его. «Если бы я мог снять свое лицо и надеть другое, я бы сделал это, чтобы понравиться тебе». Я сухо хмыкнула. «Не надо ничего снимать ради меня, пожалуйста. В твоем сходстве с ним на самом деле нет ничего плохого». «Тогда что ты хочешь, чтобы я сделал?» «Я не знаю», — подумала я, но эти слова были настолько мучительно бесполезны, что я не хотела впустую сотрясать ими воздух. Цукуйоми вздохнул, возможно, почувствовав, что я не хочу отвечать. Он заправил мне за ухо прядь спутанных волос и вытащил из них листик. «Я не требую ответа», — продолжил он, нежно стряхивая пальцами грязь с моего лица. «Но ты же знаешь, что наше время вместе не бесконечно». Я закрыла глаза, подставляя лицо его прикосновениям. «Знаю». Его пальцы замерли. «Знаешь?» «Айви прибудет через два дня», — напомнила я, открывая глаза. Он моргнул, и все звезды в его глазах замерли. «О», — подтвердил он, — «верно». А что я, по-твоему, имела в виду? Цукуйоми застыл. Я бы добилась от него ответа, если бы не внезапный шорох шагов. Цукуйоми встал передо мной, но я все равно выхватила кинжалы. Из-за дерева, прячу лицо в тени, вышла Но номая. Нивин хочет поговорить с тобой, сообщила она ровным холодным тоном, будто на пианино сыграли одну единственную ноту. Она бросила мрачный взгляд на Цукуйоми, а затем отвернулась и пошла прочь. Я спрятала кинжалы в рукава. Во мне снова поднялся страх увидеть Эмброуза. Пока мы возвращались к остальным, Цукуйоми шел в некотором отдалении от меня. На поляне рядом с Эмброузом стоял Нивин, скрестив руки на груди. У Эмброуза под глазами стремительно бледнели синяки, зубы стучали. Я опустила взгляд на окровавленные костяшки пальцев Нивина, которые он быстро спрятал в рукава. Нужно решить, что с ним делать, сказал Нивин, показывая мне часы Эмброуза. Он безоружен. Может, подвесим его на дереве за руки, как марионетку? Предложила та мама хлопнув хлопнув ладоши. Будто эта идея ее действительно взбудоражила. Нивин повернулся ко мне, но я не знала, что ответить. Я не имела ни малейшего желания принимать сейчас это решение. Мне хотелось, чтобы Эмброуз просто перестал существовать. «Мои тени могут задержать его здесь до утра», — предложила я. «Потом мы можем достать веревку и оставить его где-нибудь, пока его не найдут, или он не допрыгает со связанными ногами до Токио». Эмброуз поморщился, но ничего не сказал. Я отвернулась, махнув остальным, чтобы они следовали за мной. Цукуйоми попытался догнать меня, но Нивина опередил его, потянув меня за рукав. Я приготовилась к очередному спору, но брат просто притянул меня к себе и взял за руку. Мы будто вернулись на десять лет назад, когда впервые прибыли в Йокагаму. Тогда, собираясь противостоять всем чудовищам новой, незнакомой нам Земли, мы были друг у друга одни на всем свете. То время казалось таким далеким, а Тарен такой наивной. Подумать только, тогда я считала ее самыми страшными монстрами на земле. Нивин не говорил ни слова, а просто смотрел в лес прямо перед собой, придвигаясь ближе ко мне. Я спрятала пальцы в его рукав, стараясь не думать о том, что этот приступ доброты исходит из мысли, будто я проявила Кэмброузу милосердие. Будто я была человеком, которого отвергли и презирали, но который простил, а не укусил в ответ. Нивен, должно быть, думал, что я пытаюсь быть хорошим человеком, но в действительности я просто оказалась слаба. Для кого-то вроде меня становиться хорошей было слишком поздно. Я вцепилась в его рукав и позволила ему поверить в эту ложь, хотя бы на сегодня, пока мы продвигались все глубже в лес, и уходили дальше от Эмброуза, и шепчущие в ветвях деревьев ветра унесли прочь наши слова, а ночные тени скрыли наши следы.